Глава восьмая. На собрание я опоздала, к девяти уже все кончилось, если не считать крика, впрочем, его и до этого хватало. Голоса на повышенных тонах, топанье ногами и грохот по столам были слышны еще с Атлантической улицы. Заглянув в окно, я увидела Бримана, он стоял у бара с рюмкой колдуновки в руках и выражением лица снисходительного учителя в расшумевшемся классе. Флина не было, я и не думала, что он будет. Его присутствие, без сомнения, довело бы и без того разозленную толпу до восстания или убийства. Но я ощутила, как от его отсутствия у меня странно сжалось сердце. Я разозлилась сама на себя и стряхнула это чувство. Еще кое-кто отсутствовал, не было генолей просажей. Видно, до сих пор обшаривают остров в поисках Дамьена, а также Ксавье и Жанна Большого. Если не считать их, тут, кажется, собрался весь салон, даже жены и дети. Люди теснились вплотную друг к другу. Дверь подперли в открытом положении, чтобы освободить еще немного места. Столы шатались, потому что на них напирала толпа. У бара люди стояли в шесть рядов. Неудивительно, что у Анжела была шалелый вид. Сегодня ему светила рекордная выручка. Снаружи прилив почти достиг высшей точки. Шквалистые каракули багровых туч закрыли горизонт. Ветер тоже слегка переменился. Отклонился к югу, как часто бывает перед бурей. Похолодало. Я все еще стояла у окна, пытаясь разобрать отдельные голоса. Мне не хотелось входить внутрь. Я видела неподалеку Аристида. Дозире была с ним и держала его за руку. Рядом с ними я приметила Филиппа Бастоне и его семью, включая даже летицу и Пса Петроля. Я не видела, чтобы Арестит говорил непосредственно с Филиппом, но в позе старика было меньше агрессии. Он чуть обмяк, словно из него вынули главную подпорку. С тех пор, как до старика дошли новости о Мерседес, он стал не так самоуверен, ведь у него был растерянный и жалкий, несмотря на всю его обычную грубость. Внезапно с ручейка позади меня донесся шум. Я повернулась и увидела Ксавье Бастуне и Гелена Геноле. Они спускались с дюны очень спеша, вместе с мрачными лицами. Они меня не видели, но сразу направились к Этьер, сейчас разбухшему от соленых вод прилива, к месту швартовки Сесилии. «Неужто вы собрались выходить в море?» — крикнула я, видя, что Ксавье начал выбирать швартовы. Гелен мрачный присоединился к нему. Лажи, ты видели лодку?» — кратко сказал он. «В тумане ничего не разберешь, надо туда идти». «Не говори моему дедушке», — сказал Ксавье, сражаясь с мотором. «Он с ума сойдет, если узнает, что я пошел с Геленом да еще в такую ночь. Он всегда говорил, что эта беспечность Генуле погубила моего отца. Но если Дамьен там застрял и не может вернуться...» «А что же Олен?» — спросил я. «Вам ведь нужен хотя бы еще один человек?» Гелен пожал плечами. «Он ушел в Лаусеньер с Матио. Время поджимает, а если мы сможем дойти туда на Сицилии, пока не поднялся ветер?» Я кивнула. «Тогда удачи, будьте осторожны». Ксавье робко улыбнулся. «Может, кто-нибудь передаст Алену и Матио в Лаусеньер, куда мы пошли?» Небольшой мотор наконец зарычал и ожил пока Гиллиан держал гик Сесилии к совье правил, осторожно выводя лодочку между укрепленных деревом берегов ручейка к Лагулю и дальше в открытое море.